Войдя, Роран заметил кое-что необычное. Место было в форме купола, и выход был лишь тот, через который они вошли. Дракон, которого они встречали раньше, был огромным, и вход ему нужен был большой. Но к этому месту это не относилось, и Роран задавался вопросом, как же в таком случае выходить наружу, но увидев существо, он понял. «Со мной что-то не так?» Дракон, на которого все смотрели, был куда меньше, чем они ожидали. Он был маленький даже просто для дракона, Монстр сидел как собака и размером был с жеребёнка. Будучи такого размера, он мог спокойно заходить в пещеру, но с таким размером его сложно было принимать за древнего дракона. Маленький. Так думал не только Роран, но и все остальные. После сказанного Ляпис дракон посмотрел на неё с более низкой позиции. Что касалось внешности, он выглядел как дракон. Чисто белое, слегка сияющее тело, у него были лапы, клыки и когти. Вот только он был маленьким как если бы драконы из земель демонов сжали и когда Роран подумал об этом, дракон, на которого все смотрели, стукнул хвостом по полу. «Влюбились, что ли? Мне даже как-то неловко!» «Просто удивились! Ты же такой маленький!» Честно призналась Гула, и Канин удивлённо посмотрел на неё. «С этим что-то не так?» «Ты слишком отличаешься от древнего дракона, которого мы видели!» В землях демонов они повстречали очень крупную особь. После укоренившегося образа они уже были не уверены, что это тот самый древний дракон. «Потому я и живу тут тайком!» Прикрыв глаза, Канин точно стал что-то вспоминать. «Если ты слишком большой, то прятаться ведь неудобно. И есть надо подстать своему телу, иначе будешь голодать. А этому телу много еды не надо, что удобно. А почему ты прячешься? Если ты такой могущественный, ни к чему ведь бегать и прятаться». Рорен знал, что древние драконы – одни из самых могущественных существ в мире. Даже армия не могла противостоять ему, и было непонятно, почему дракон скрывался. «Если его неудачно тронуть, он ведь может разнести всё!» «Я пацифист!» – спокойно сказал Канин, но Рорен не упустил бегающий взгляд. «Тот, кто называет себя пацифистом, на самом деле не может им быть!» Роран смотрел на дракона, а тот тихо добавил. Когда-то давно люди королевства меня сильно ранили. Я успела выздороветь, но стало страшно выходить наружу. Магическое королевство Нуна? Они страшны, смотрели на нас лишь как на материалы. Тело дракона – сокровищница, в которой ничего нельзя выкинуть. Чешую, когти, клыки, кости, внутренние органы – использовать можно всё. Мясо используется в медицине, а ещё оно вкусное. Остались записи, что королевская семья обожала стояки из драконов, потому на них и охотились. Лепис похвасталась знаниями, и Канин закивал. «Вот как. И этого дракона можно есть?» С Эмили можно было получить много материалов и мяса, но Канин слишком уж маленький. Роран подумал, был ли смысл побеждать его ради еды, а дракон недовольно проговорил. «Триста лет назад я тоже был большим!» Канин сказал, что даже крупному дракону против древней цивилизации приходилось отбиваться изо всех сел Серьёзно пострадав, он сделал себе здесь жильё и спрятался, чтобы восстановиться. «Если сделать тело меньше, на восстановление уйдёт меньше сил». «Бедный дракон!» «О, ты меня понимаешь!» Ним пожалела его, а Канин подошёл и стал тереться головой об грудь. От такой неожиданности лицо женщины тёрнулось, Но он и правда был похож на жеребёнка, который хотел, чтобы его приласкали, и ним стало нежно гладить его шею. Это продолжалось какое-то время, и вот Канин отошёл, вернулся на своё место и пробормотал. «Как-то так себе». «Ароран, можно пристрелить этого дракона?» «Не надо. Твои костяные стрелы всё равно не пробьют его чешую». Голос ним был таким, что если бы у него была температура, то ад замёрз бы. Ароран усмехнулся и остановил эльфийку, взявшуюся за лук. Возможно, нем смогла бы пробить чешую дракона, но пока Роран не получил информацию, он не мог позволить убить это существо. «На ощупь так себе, но я хочу поблагодарить эту юную эльфийку ещё за то, что вы разрушили ту магию. Из-за неё я не мог выйти наружу». «Она была такой мощной?» Гула думала, что ту технику создала Ноэль, потому это вряд ли могло бы остановить древнего дракона. Но раз дракон выйти не мог, возможно, было нечто, о чём женщина не догадывалась». Сила Ноэль могла оказаться значительной, и надо было разузнать о той технике. От той техники сходил странный запах, и проблема была в орках, которые истягивались. Для древнего дракона орки – проблема? Они не такие низшие, как гоблины, но орков нельзя было считать сильными. Большое число могло пугать, но точно не древнего дракона. Они воняли. Возможно, они были под влиянием той техники. В каком смысле? «Обычно орки нападают только на самок. Но эти...» «А, хватит. Больше я слушать не хочу». Роран понял, что пожалеет, если услышит, потому и прервал слова Канина. «Ты ведь самец?» Он тёрся об грудь ним, и она его не устроила. Потом Роран и понял, что это самец. Будь он самкой, всплыли бы другие мысли, но тут беспокоиться было не о чем. «Верно. Вот уж не думал, что будучи самцом, сам испугаюсь орков». Его голос дрожал, потому можно было подумать, что он пытался пройти мимо логова орков. С точки зрения дракона, уничтожение монстров и разрушение техники явно было во благо. «Ты сказала что хочешь поблагодарить, и мы как раз хотим кое-что попросить». «О, и что же? Если мне это по силам, я сделаю». Слишком уж легкомысленно он закивал на слова Лепис. Хотя, будь Рорен на его месте, возможно, ответил бы так же легкомысленно. Так подумал мужчина, пока Лепис рассказывал обо всем Канину. Когда девушка рассказала про Магну и о том, что им нужна информация, чтобы опередить его, дракон начал низким голосом бормотать. «Понятно. Значит, возможно, это они сюда приходили. Они здесь были?» вот В ответ удивлённому Рорену Канин закивал. «Не знаю, те ли это, о ком вы говорили, но кто-то пытался открыть проход, когда поставил ту технику». «Мне испортили настроение, когда поставили ту странную технику, потому проход я открывать не стал, но это, скорее всего, они. То есть ты с ними не встречался? Не виделся и не общался?» Урорен подумал, что это хорошая информация. По крайней мере, они могли опередить Магну, добыв информацию о Древнего Дракона. Что ж, по поводу развалины реликвии магического королевства Нуна, которые также называют Древней Цивилизацией. «Тут я кое-что знаю. У меня есть информация о самой мощной реликвии, и я вам про неё расскажу». Ведя себя как учитель, древний дракон Канин самоуверенно выставил грудь.